призрак настоящего. Время понятие многозначное, но для наших дальнейших вполне конкретных выводов стоит определиться, какой именно смысл мы вкладываем в это слово. Говоря о времени, мы имеем в виду не философско-абстрактные метафоры, а три главных времени человека: прошлое, настоящее и будущее. Психофилософия исходит из того, что Время это явление природы. То есть оно существует независимо от наших желаний и воли. Скажем, в природе нет цифр, нет слов, нет общения в человеческом понимании, нет государств и нет границ. Природа не изобрела колесо и порох. Но есть, скажем, огонь, который человек приручил и заставил работать на себя. Есть цунами и ураганы, существующие вне зависимости от нас. Наконец, в природе существует солнце, вокруг которого мы вращаемся и в буквальном, и в метафорическом смысле, и которое собственно и диктует нам время. Есть смены времён года, смены дней. Есть старение деревьев, бабочек, рыб, животных и людей. Всё это существует безотносительно к нашим желаниям и воле. просто существует и всё. Конечно, это люди придумали такие слова, как настоящее, прошлое и будущее. Но вчера, сегодня и завтра существуют вне зависимости от нас. Конечно, это люди придумали такие слова, как ночь и день, но они сменяют друг друга, не спрашивая нашего разрешения. Время ставит нас в зависимость от себя. Мы можем думать об этом, или бояться в это вникать, считая подобные размышления слишком серьезными, а потому лишними. Так или иначе, время подчиняет нас, тем самым уничтожая нашу свободу и порождая страх. Мы уже говорили, что более всего воздействует на нас именно будущее время. Ожидание опасности гораздо страшнее самой опасности. Именно об этом писал замечательный фронтовой поэт Алина. Семён Гудзенко. Когда на смерти идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою час ожидания атаки. Вот этот самый час ожидания опасности и есть самое страшное время. Страшить только будущее. Именно поэтому оно имеет на нас самое большое влияние. И говоря о необходимости выстроить отношение со временем, мы имеем в виду в первую очередь будущее время. А с настоящим? Разве не надо выстраивать отношения? Что такое настоящее время? Строго говоря, его нет. Вот вы прочитали: "Что такое настоящее время? Строго говоря, его нет", и фраза эта уже превратилась в прошлое. Так ли это? С философской точки зрения, да. Можно много и даже, наверное, интересно размышлять, почему наша жизнь устроена таким удивительным образом, что настоящее мгновенно превращается в прошлое, что называется и глазом не успеешь моргнуть. Но все эти философские изыскания не имеют вовсе никакого отношения к реальной жизни реальных людей. Мы все прекрасно понимаем, что настоящее время Это время создания реальности. Напомню, психофилософия исходит из того, что реальность это то, что на нас воздействует и что мы создаём сами. В настоящем мы живём, действуем, совершаем поступки. Прошлое необходимо нам как производитель опыта в том случае, когда мы даём себе труд проанализировать прошедшие события. И как производитель воспоминаний, которых отдыхает наша душа. Когда любая ситуация уходит в прошлое? Не в ту минуту, когда она заканчивается, а когда мы твердо понимаем, что в ней уже ничего нельзя изменить, когда она перестает на нас действовать, иными словами, уходит из нашей реальности. Скажем, когда уходит любовь? Не в то мгновение, когда любимые расходятся, а А когда любовь перестаёт воздействовать на них, а это может случиться и через месяц после расставания, и через годы. Всё было бы чудесно и логично, если бы не это будущее, пугающее своей непредсказуемостью, неясностью и зыбкостью. И этот страх увы серьёзно влияет на наше настоящее. Многие психологи и философы призывают людей жить в настоящем. Некоторые из них утверждают, что кроме настоящего на самом-то деле ничего и нет. Вывод из этого прост. Организуй настоящее, и жизнь твоя станет прекрасна. Скажем, Экхард Толле так и называет свою книгу «Сила настоящего». «Почему настоящее всегда ценнее?» спрашивает Толле и дает два ответа на этот вопрос. Во-первых... потому что в мире есть только настоящее, только сейчас. ничего другого нет. во-вторых, только сейчас может помочь вам преодолеть ограниченность ума. сейчас единственная возможность войти в вечный и неограниченный формой мир бытия. примечание толле сила настоящего. москва, софия 2009 год, страницы 71, 72. Конец примечания. Подобный подход принёс книгам Толле огромную популярность во всём мире. Казалось бы, он абсолютно прав, и с ним не поспоришь. Живи в настоящем, живи настоящим, и ты обретёшь гармонию. Вроде бы этот рецепт абсолютен. Что же мешает его применять? Почему жить настоящим и в настоящем не только невозможно, но и противоестественно? Может ли что-то произойти за пределами сейчас? Снова спрашивает Толле и снова сам себе отвечает. Ответ очевиден, не так ли? Примечание. Толле. Сила настоящего. Москва, София, 2009 год. Страница 72. Конец примечания. Увы, не так. Может произойти, а может и не произойти, проблема не в этом. То, как мы воспринимаем сейчас, очень серьезным, если не решающим образом, зависит от того, как мы относимся к тому, что будет. Безусловно, мы живем в настоящем. Формально говоря, мы живем здесь и сейчас. Однако на то, какими мы оказались в этом самом сейчас, и какие мы сейчас совершаем поступки – Очень сильно может влиять прошлое и решающим образом будущее. Нам не дано жить только в настоящем. Мы всегда существуем на пересечении трёх времён. Это не выбор, который мы можем осуществить свободно. Это та самая данность, которая есть и о которой мы говорили в начале главы. Данность это то, что из этой временной триады Более всего влияет на нас именно будущее. Если бы мы были твёрдо уверены, что наш сегодняшний день последний, мы бы жили вовсе не так, как мы живём, ждём, приближаем, готовим, боимся. В общем, вступаем в самое разнообразное отношение с будущим. Отношения эти увы чаще всего не выстроены. Да и могут ли они быть хоть как-то организованы? если мы вообще не задумываемся над этой проблемой выстраивания отношений со временем